Глава девятая. Лжец ходит первым. До кабинета настоятельницы шли молча. Ванда не спешила начинать разговор, а я сосредоточилась на новых возможностях. Меня захлестывали чужие эмоции. Я не сомневалась, что чувствовать их так ярко помогают именно крылья. Они реагировали на малейшие эмпатические колебания. И с каждой секундой держать контроль становилось сложнее. Воздух звенел от количества эмоций. Зависть, искренняя радость и восхищение. Сотрудники госпиталя по-разному реагировали на новости. И чем дальше мы отходили от зала совещаний, тем слабее ощущался негатив. Младший персонал не интересовали интриги. Они ликовали, предвкушая премию и отсыпной за вчерашнюю переработку. Неподалеку раздался знакомый гулкий топот, будто нам навстречу бежал крупный ежик. Сестру-хозяйку я узнала сразу еще до того, как услышала ее одышку и босовитый голос. «Госпожа-настоятельница!» Выскочившая из-за угла Элеонора выглядела запыхавшейся, но счастливой. Крупное лунообразное лицо сияло, а вокруг монахини витал шлейф гордости и подбострастного восхищения. «К вам курьер из гильдии целителей! Прикажете провести в кабинет?» «Позже!» Халенное лицо Ванды было абсолютно бесстрастным. Но мои крылья засекли едва заметные искорки удовлетворения и затаенного торжества. Сейчас я очень занята. Проводите его в зал ожидания. Приглашу, как только освобожусь. Она врала. Я чувствовала это как никогда ясно, но, увы, не видела смысла в ее действиях. На кой лет мариновать курьера, забрать письмо и расписаться о получении минутное дело? «Как прикажете». Элеонора поклонилась и, подхватив юбки, помчала обратно. На мое присутствие она никак не отреагировала, это радовало. Не все в госпитале были готовы лезть в интриги и рисковать должностью ради чужой мести. У меня даже появилась слабая надежда, что здравый смысл и страх перед настоятельницей окажутся сильнее. И до церемонии жрицы залягут на дно. Да и времени, чтобы спланировать крупную подставу, маловато. Не зря же говорят, что месть подают холодной. Спешка в таком деле неуместна. Но в любом случае лучше быть на чеку. Немного осмелев и свыкнувшись с необычными ощущениями, я попыталась просканировать Ванду. Как управлять крыльями я не знала, поэтому просто сосредоточилась на целительнице, но с разбегу налетела на ледяную стену. Кожа покрылась мурашками и стало холодно. Будто мне за шивор откинули горсть снега. К счастью, настоятельница не заметила моих манипуляций. Что ж, по заказу крылья не работают, только хаотично засекают чужие яркие эмоции. Впредь буду осторожнее. И для начала потренируюсь на близких. Заходи. Магесса открыла дверь в кабинет, пропуская меня вперед. Я по привычке зажмурилась, но допросные лампы не горели. На столике стояли две чашки и блюдца с вкуснейшими пирожными из лавки госпожи Дюваль. Ее сладости стоили дорого и отличались не только уникальным вкусом, но и узнаваемым дизайном. Ванда их обожала и предлагала только особым гостям. Меня угощали уже второй раз, но гордости по этому поводу я не испытывала. Скорее предпочла бы на пару дней превратиться в невидимку и просидеть в келье Гретты, помогая толочь травы для зелий. «Мне нравится, как ты держишься». Ванда начала разговор с похвалы. И я насторожилась еще больше. Не все выдерживают испытания успехом. Многие зарываются, начинают совершать глупости и дерзить тем, кто вывел их на вершину. А ты скромничаешь, будто ничего не случилось. Я всего лишь исполняла свой долг. Ответила, пытаясь скрыть негодование. Целительница вела себя странно. Будто прикидывала, сколько пряничных крошек мне можно отсыпать и не пора ли применить кнут. «Молодец!» — Ванда уселась в свое любимое кресло, жестом велев занять место напротив. «Именно так и с таким лицом отвечай всем, кто спросит о случившемся. А их будет очень много, Лори. Надеюсь, вы ошибаетесь», — вздохнула. «Мне бы не хотелось привлекать лишнего внимания. Не переигрывай!» В голосе Ванды проскользнули металлические нотки. «Держись скромно, но уверенно!» и никогда не бросайся на подачки и милость великих, как голодная собака. Смысл последнего напутствия обескуражил, и, заметив мой растерянный взгляд, наставница снизошла до пояснений. «Курьер из гильдии, первая проверка», — скривилась Ванда. «Прими я его сразу, это бы выглядело жалко. Что же я за настоятельница, если бросила все, чтобы прочитать письмецо с поздравлениями?» «О, как!» Я не собираюсь плясать на задних лапках ради похвалы. Поэтому курьер подождет. Гильдия должна знать свое место. Настоятельница разлила по чашкам чая и подала мне одну. Но и перетягивать не стоит. Поэтому через четверть часа я приму его. Разговор напоминал шахматную партию, и я в ней была королем, Вроде почётно, но самостоятельности ноль и полностью зависишь от других фигур. «В интригах важны баланс и осторожность», — добавила Ванда. «Запомнила?» «Конечно». Послушно кивнула и сделала небольшой глоточек чаю. Похоже, настоятельница вкладывала свой смысл в слово «ученица» и наставлять меня собиралась отнюдь не в лекарском мастерстве. Хотя за дело она взялась основательно, и, что самое главное, крылья пока молчали. Я по-прежнему относилась к Ванде настороженно, но прямой угрозы пока не чувствовала. Получив желаемое, целительница успокоилась. Сейчас она напоминала сытую анаконду. От нее фанила легким пренебрежением и ленивым покровительством. Пока не переварит уже съеденных кроликов, мне ничего не грозит. Жаль, что не все в госпитале настолько сообразительные, продолжила Ванда. Мое предупреждение сдержит большинство жриц от необдуманных действий. Но во избежание столкновений два дня будешь заниматься только ранеными хранителями. Настоятельница щелкнула пальцами, и на подлокотник моего кресла приземлилась стопка истории болезни. «Это твои пациенты на сегодня и завтра. Они все лежат в пятом блоке. К другим не выходишь, сидишь там. Если что-то понадобится, посылай Гретту или дежурную сестру». Я утром перевела в пятый блок проверенных сотрудников. Звучало красиво, будто она и впрямь заботилась обо мне. А если вдуматься, я оставалась с запасным кроликом. Вроде и не съели сразу из-за ценного меха, но закрыли в клеточке до лучших времен, то есть до церемонии награждения. Хотя это и правда прекрасный шанс избежать ловушек и подстав. И плевать, что в число проверенных сотрудников входят шпионы Ванды. Против нее я ничего не замышляю, пусть следят, сколько нужно. «Благодарю, госпожа настоятельница», — воскликнула абсолютно искренне. «Это все, можешь идти», — кивнула Ванда. В кармане вновь завибрировал связной кристалл. Я наспех отключила его, чтобы не злить целительницу, но успела заметить на экране надпись «Бран». Жених не сдавался и продолжал атаковать звонками, словно чувствовал, что наша свадьба может не состояться. По спине пробежал холодок. Крылья не оценили настойчивости маркиза, но сейчас не до этого. Подхватив пачку истории, поклонившись настоятельнице, я выскользнула в коридор. Кроме дежурной сестры и двух младших жриц, здесь никого не было, все ушли на утренний обход. Это шанс благополучно добраться до пятого блока. Светлого утра. Я поприветствовала персонал и быстрым шагом направилась к больным. Дорогу намеренно выбрала длинную через центральный коридор. Здесь висели наблюдательные кристаллы, и риск нарваться на неприятности был минимальным. Светлого утра. Не отрываясь от документов, кивнула дежурная. От нее фанило усталостью и раздражением, но оно было направлено не на меня, а на нескончаемую гору бумаг. Стопки справок и истории занимали большую часть стола и едва не падали на пол. В кармане завибрировал связной артефакт. Не сбавляя шаг, я достала кристалл. Снова бран. «Лори, ответь, умоляю», — высветилось на экране. «Лори, ты не можешь злиться вечно». С последним я могла бы поспорить. От одного воспоминания о вчерашнем скандале внутри все закипало. Не ворвись Бран в госпиталь, я бы избежала половины проблем. Я был неправ. Артефакт вибрировал без остановки. Выключить его полностью не получалось по простой причине. Мой рабочий кристалл недавно повредился, а купить новый я не успела. Из-за напряженного графика. Приходилось временно перенаправлять все звонки и сообщения на личный магограф. «У меня обход, позже поговорим», — коротко ответила и выключила экран. Но Бран начал перезванивать. «Да», — ответила, едва сдерживая злость. Жених в очередной раз демонстрировал, что моя работа для него ничего не значит. Он считал себя вправе врываться сюда, писать сообщения и звонить в любое время. «Лори, нам нужно поговорить», — раздался встревоженный голос, слишком громкий и эмоциональный, чтобы быть искренним. Да и его настойчивость скорее напоминала манию или помешательство, чем реальное раскаяние. «Бран, я на работе!» — упрямо повторила. «Я виноват. Мы обсудим это позже!» На той стороне кристалла повисла напряженная тишина. Я крыльями чувствовала, что жених зыли от моей ответы. И резкая перемена в поведении. Но понять, в чем причина, он не может. По правде говоря, я и сама до конца не понимала, но возвращаться к прежней жизни не собиралась. И Балтимеру придется это принять. Лори, мы можем встретиться вечером. Голос жениха неожиданно стал мягким и вкрадчивым. «Я заберу тебя после работы. Съездим в ресторан, заедем в ювелирный салон и купим тебе новое колье. А потом выберем платье для церемонии награждения». Его речь с скороговоркой, размеренно, без единой запинки. Это неприятно резало слух и наталкивало на определенные мысли, словно он повторял давно заученную фразу и далеко не первый раз. Перед глазами пронеслись прошлые встречи. Бран всегда приходил с дежурным букетом, а на праздники присылал украшения. «Неизменно дорогое и модное, но абсолютно не в моем вкусе». Он никогда не спрашивал, что мне нравится, всегда ориентировался на свои предпочтения. Даже фасон свадебного платья выбирал сам. А меня таскал к модистке, словно живой манекен. «Съездим в ресторан, купим тебе новое колье и платье». Фраза эхом звенела в ушах. «Кому же ты еще?» — говорил ее, Бран. «Другим девушкам?» «Лизетта, Жоржетта, Орлетта». Имен я знать не могла, но, похоже, их было много. От внезапной догадки перехватило дыхание. Стало гадкой и обидно до слез. «Меня пытаются купить, как одну из многих». «Так ты согласна?» Он уже не спрашивал, а констатировал факт. Будто и мысли не допускал, что ему могут отказать. «Я был неправ с браслетом», — добавил Мурлыча. «Он и впрямь мешает во время работы. Мы купим тебе кулон». Крылья уже не зудели, а горели огнем. Я едва сдерживалась, чтобы не почесать спину, а дверной косяк, словно бродячий кот. Но, боюсь, меня неправильно поймут сотрудники. Поговорим позже по кристаллу: Я наберу тебя, когда вернусь домой, ответила, выключая артефакт. Отказывать в открытую не стала, вспомнив наставление отца. В динамике Магографа запоздало, раздалось еще одно Лори. Бран повторял мое имя как заклинание. «Неужели и правда думал, что я куплюсь на столь дешевую игру?» Вот уж кого к Ванде в ученики стоит отправить. Настоятельница была редкой змеей, но у нее был класс обран, Даже не старался. Считал безвольные куклы, у которой мнения-то своего нет. Зачем распинаться, если глупышка Лори все стерпит? И вдруг отчетливо вспомнились слова Леири. «Он боится потерять не вас, а власть над вами. Леди Лисавер». Из-за спора я и не заметила, как добежала до пятого блока. На входе стоял молоденький хранитель. Большая часть стражников уехала вместе с владыкой, но нескольких драконов он оставил следить за порядком. «Да», — ответила, доставая медальон жрица. На нем были выбиты инициалы и печать рода. «Проходите». Дракон галантно открыл двери, пропуская меня. Настроение моментально улучшилось. «Если на входе такая охрана, завистникам до меня не добраться» а с Браном потом разберусь. Сейчас главное — пациенты.